Если кто-то имел бы возможность посмотреть на Дона Матиаса Кентеро, так ни разу и не вышедшего за стены, окружавший имение его предков, он бы решил, что тот превратился в мумию. С недаемой ненавистью он отказывался от еды, а с тех пор, как лейтенант Альмендрос ушёл в свой долгий отпуск, не принимал никого, кроме Демиана Сентено, который каждый божий день поднимался из плая Бланка, чтобы рассказать патрону о том, как идут дела. Больше он уже не сидел под перголой у крыльца и не любовался закатом над Тиманфайя, а тихо ждал наступления вечера, запершись в красной зале с изъеденными молью шторами. И только тогда, когда последний солнечный луч уползал за горизонт, уступая место тысячам звёзд, он выходил во двор или в сад и бродил там, словно непрекаянный дух, блуждающий среди ночных теней. Рахелия — стервятница, которая многое знала о тенях, ибо сама всю жизнь была не более чем тенью настоящей женщины, и наваждение это не рассеивалось даже в знойный полдень, часами стояла у окна за опущенными жалюзи и все ждала, не раздастся ли выстрел Она ужасно боялась пропустить эту занимательную сцену. Ей хотелось видеть, как мозги проклятого старика, который унижал ее столько лет, разлетятся по саду. Всё давно уже было готово. Были выбраны тайники для серебряной посуды, подделаны, пока ещё без проставления даты, чеки, которые с неописуемым хладнокровием она все эти годы, и надёжно спрятаны на дне одного из сундуков дубликаты ключей от сейфа. Как же ей не терпелось. Как хотелось, чтобы поскорее пришло то время, когда её самая сильная, самая сокровенная мечта осуществится. Её хозяин решится, наконец, убить себя, и единственным свидетелем произошедшего будет она. «Он не умрёт», — раз за разом повторял её муж Рокки Луна, который всегда был ужасным пессимистом. «Вот ты с ним и спишь, я-то его знаю намного лучше. Этот прохлятый старик не окочурится, пока не увидит труп оздрубаля Пердома, изрубленным на куски. Жажда мести удерживает жизнь в его теле. А так как он почти уже и не живёт, а жажда его сильна, то он протянет ещё долго». «Ты считаешь, что сержант всё-таки сможет убить парня?» «Сентено?» — переспросил он. «Несомненно». Дону Матиасу доставляет удовольствие говорить о войне, и он частенько рассказывал мне об этом Дамиане Сентену, самым злом и бесчестным мерзавца из всех, что только бывали в Терсио. Когда он вернулся из России, то даже Легион не мог справиться с его буйным нравом. В итоге произошла какая-то заваруха, за которую его и выгнали из Легиона, и он четыре года провёл в тюрьме. Ну, что там ни было, старик его обожает». Помогал ему все эти годы и поддерживал с ним дружбу, где бы тот ни находился. Словно для того, чтобы придать ещё больше веса своим словам, Роки Луна тряхнул головой. Старик знает, каких нужно подбирать себе людей. Этот Сентенно однажды вручит ему игральные кости, вырезанные из черепа здрубаля. Когда? Как только выследит. Будь спокойно. Гамиан Сентено будто хорёк, который не спешит до тех пор, пока не обнаружит нору своей жертвы. Тогда он немедля набрасывается на неё и одним-единственным укусом перегрызает хребет. Как только мародентро вылезет из той щели, в которую он забился, на свет божий, он тут же умрёт. И его отец приходил сюда, он хотел поговорить со стариком. Мне не показалось, что его легко запугать. «Я его хорошо знаю», — согласился Рокки Луна. «Чтобы справиться со старым Пердомо в открытом бою, понадобится двое таких, как этот Дамиан Сентено. Но у Абилая нет и одной десятой доли злости, что живёт в Сентено. Чем сильнее яд, тем меньше Мензурка. А Дамиан Сентено — это чистейший яд». Но «Он не защищает своего сына, и это тоже играет в его пользу. Он станет думать головой, а не сердцем, и в этом будет его преимущество». Однако у Рахели и Стервятницы были насчёт Сентена кое-какие сомнения. Время тянулось для неё бесконечно долго, и она никак не могла дождаться наступления того часа, Когда всё это богатство, среди которого она жила с тех пор, как помнила себя, но которое ей никогда не принадлежало, перейдёт в её руки. Её жизнь всегда была связана с семьёй Кентеро, и она видела, как рот этот постепенно тает, словно гигантская сахарная голова, попавшая под дождь. В те моменты, когда она смотрела на последнего в роду Кентеро, бродящего словно привидения по спящим виноградникам, она с удовольствием перебирала в уме имена тех, кто уже сгинул в небытие, в то время как она, Рахелия, самая худая и самая слабая, с самого рождения страдавшая такой сильной чахоткой, что никто не дал бы за её жизнь и песеты, продолжала и по сей день вертеться, как веретено, и вот-вот должна была стать хозяйкой усадьбы. «Да будет благословена, Сдрубаль Марадентро», — часто шептала она. «Этому недоноску, который так часто развлекался за мой счёт, хватило одного твоего удара. Теперь он больше не будет пачкать мои волосы своим грязным семенем, а этот мерзкий вонючий старикашка, его отец, скоро отправится вслед за своим выродком». Не раз в те дни, когда Дон Матиас кинтеро по вечерам отказывался от еды и лишь иногда выпивал стакан молока с взбитым яичным желтком и немного коньяку, тем самым поддерживая жизнь в своём немощном теле, у неё возникало желание добавить в сахар ложечку мышьяка. Однако останавливали её не угрызения совести, а страх перед неминуемым разоблачением и наказанием посему она предпочла, как и прежде, терпеливо ждать. Правда, она была больше, чем уверена в том, что Дон Матиас знал её настолько хорошо, что угадывал самые тайные её мечты, знал о самых потаённых её замыслах. Знал, но ни слова не говорил, не пытался хоть как-то ей воспрепятствовать. И эти мысли порой отравляли ей существование. Впрочем, волновалась Рахелия не зря, ибо судьба её решилась ещё во время первого визита Дамиана Сентена. С того момента, как он переступил порог усадьбы, не прошло и получаса, а Дон Кентера уже выложил перед ним свои карты. «Если ты покончишь с этим сучьим выродком, который убил моего мальчика, я сделаю тебя наследником». «Ты станешь настоящим богачом, если сумеешь придушить Рахелию и заставить её вернуть всё, что она наворовала у меня за все эти годы. Она и вправду похожа на птицу, но вместо стервятницы её следовало бы назвать сорокой из-за её неугасимой страсти к воровству». С этого самого момента Дмян Сентено стал считать себя хозяином большого дома и виноградников Масаги, так как ему казалось, что покончить со друбалем будет не слишком сложно, а капитан Кентеро не стал бы обещать ему того, чего не смог исполнить, ибо знал, что его старший сержант не из тех людей, с которыми можно безнаказанно шутить. Когда разговор был окончен, и дон Матиас передал Сентено все необходимые ему сведения и толстую пачку денег на первые расходы, сержант вышел из мрачного дома и, стоя на крыльце, долго смотрел на раскинувшееся у его ног имение, где каждая виноградная лоза была заботливо посажена в ямку, присыпанную гравием, и окружена защищавшей её от ветра полукруглой каменной стенкой, открывшуюся перед ним картину можно было бы сравнить с лунным пейзажем. Он подошёл к человеку, который с необычным спокойствием ремонтировал разрушенную ветром стенку и сделал широкий жест рукой. «Как вы управляетесь со всем этим? Как поливаете?» — спросил он. «Не вижу ни одной растительной канавы, а, как мне сказали, на этом острове годами не бывает дождей». «А мы не поливаем», — ответил роки Луна, приподняв одной рукой сомбреро. В другой он держал кусок лавы. «Эти растения почти не нуждаются в воде». Дамиан Сентено посмотрел на него тем самым своим тяжёлым взглядом, который, казалось, ещё немного и буквально раздавит собеседника, словно огромный камень. «Всяким растениям нужна вода», — уверенно произнёс он. «Иначе бы и Сахара зазеленела». руки Луна наклонился Взял горсть чёрного гравия, покрывавшего поверхность земли, и протянул его синтено, высыпав тому в открытую ладонь. «Это пекон», — сказал он, — «вулканический пепел. Ночью он впитывает влагу из воздуха, а потом передаёт её земле. Днём же он защищает землю и не даёт влаге испаряться». Рокки Луна слегка улыбнулся. Так, словно это чудо происходило исключительно благодаря ему. Таким образом мы выращиваем виноград. Достаточно всего лишь одного дождя, чтобы урожай был хорошим. Дамиан Сентена пристально посмотрел в глаза Рокки Луна, а затем, помяв в ладони пикон снова окинул взглядом виноградники и величественный дом, который вскоре должен был стать его домом. Здесь он, наконец-то, сможет пустить корни. И это после стольких лет скитаний, когда его единственным имуществом были лишь жалкий матрац, кособокий чемодан до да пара комплектов поношенной униформы. «Сколько бы лет тебе ни было, всегда следует учиться новым вещам», — важно произнёс он, — «и всегда полезно их применять на практике». Затем, не торопясь, он направился к такси, Такому старому, что казалось, оно вот-вот развалится, и спросил водителя, коротавшего время в тени каменного забора. «Сможете подбросить меня до полая бланка?» «Смочь-то смогу», — ответил тот. «Но оттуда вниз ведёт эта проклятая каменная дорога. Если у меня лопнет ось вам придётся за это платить». И он пожал плечами, как бы извиняясь за свои слова. «Вы же понимаете, что иначе поездка для меня не окупится. Там ведь настоящий ад на этой дороге». Через окно просторного салона, устроившись в огромном кожаном кресле, которое то становилось больше, когда он приподнимался в нём, то сжималось, когда он в него опускался, Дун Матиас кинтеро смотрел, как автомобиль удалялся в сторону дороги, извивавшейся между лавовых потоков и ведущий прямиком к Каду Тиманфая, и впервые после той проклятой ночи, когда погиб его сын, он испытал нечто сродни покою. Когда Аздрубаль Пердома будет мёртв, возможно, жизнь снова станет достойной того, чтобы её прожить, а он прекратит страдать от невыносимой боли, грызущей его душу. И снова с удовольствием сыграет партейку в домино со своими старыми друзьями и выпьет стакан хорошего рому, отведает поджаренного на огне барашка и даже насладится ласками одной из тех проституток, которые недавно прибыли в Аресифе и о которых он столько слышал во время последних вечеринок. Потом он прикажет Дамиану Сентено прижать Рахелию к стенке и заставить её вернуть всё, что она успела наворовать. А затем подыщет новых людей, чтобы те занялись его кухней и домом, а сам переложит груз хозяйственных забот на того, кто в течение всех этих лет хранил ему верность. То, что всё имущество после его смерти перейдёт в руки Сентено, Дона Матиаса не волновало. После смерти последнего в роду Кентеро из Массаги Дом, виноградники, инжировые деревья, мебель, серебряная посуда и даже драгоценности могут катиться ко всем чертям. Ибо все, кто мог потребовать у него объяснений, уже давным-давно покоились в своих могилах. Единственное, чего требовали их души, так это мести за коварно пролитую кровь Кентеру. И он был намерен отомстить, чтобы потом спокойно воссоединиться со своей семьей.